«Погоди-ка», — перебил ее Сафроний, — «ты по одной и той же карте читаешь моему отцу одно, а мне совсем другое. Как же так?» «Очень просто. Один пьет вино, и оно ему на пользу, а другому это вино во вред. Что же ты хочешь? Продолжай». Лунная дева открыла новую карту и прочитала по ней следующее. Твой отец и его сотоварищи поддерживают друг друга как члены одного большого святого семейства. Даже в разных государствах сохраняют они свой святой дух, братство, которому все подчиняется. У твоего отца нет никакой собственности, потому что все, что он имеет, — общее. Его церковь — это и их церковь, ибо они сами составляют церковь. Твой отец день — Любит больше, чем ночь, а мужские иконы предпочитает женским. До тех пор, пока государство, которому ты служишь, будет становиться все более могущественным и богатым, все это будет принадлежать твоему отцу, ему и членам его братства. А ты, красавец мой, полюбишь широкие поля и никогда не станешь воином, наоборот. Ты выучишь языки врагов твоего отца и научишься наслаждаться беседой, а поэтому научишься и молчать. Может, будешь молчать годами. И вот еще что, не жмет ли тебе иногда правый сапог? Жмет. Я так и думала. Ты много лет будешь скрывать и носить под сердцем что-то огромное, какую-то мечту. какую-то тайну или желание настолько большое, что под его тяжестью ты уже начал хромать на правую ногу. Тебе придется много странствовать в погоне за этим желанием, за этим голодом, который напоминает боль. Ты будешь блуждать по дорогам в погоне за твоей болью, которая твой голод гонит по свету. Будешь годами бороться с ней тайком и в одиночку. потому что такие, как ты, друг друга не переносят. У тебя не будет друзей, и поэтому ты не будешь знать, кто ты такой. «Я прекрасно знаю, кто я и что я», — снова прервал ее поручик. «Я из тех, кому люди плюют на руки, когда он работает, и в тарелку, когда ест». Я из тех, кто глотает шпаги и мрак, сигает из огня до да вполымя, а моя левая нога не желает добра правой. В одном кармане у меня растет пшеница, в другом — трава. Душу свою ношу в носу, а все меня учат чихать. У отца моего только иногда облако набегает на солнце, а мне то дождь льёт в миску, то снег валит в кровать. Я из тех, кто вилкой чешется и ножи в землю сажает. «Да зубы, потому что ложки у меня не растут, пока я ем!» «Твой куцый рассказ мне не нужен!» «А что же тебе нужно, соколик мой?» «То, что ты говорила, мужская история. Ее я уже слышал в монастырях. А что с женской историей? Может, ты скажешь, где место женщины в твоей или в монастырской или в какой угодной истории?» «Ты что, забыла о женщинах? Или все эти истории лишь для мужчин? Я хочу знать, кто моя мать, кто мои сестры, кто мои будущие дочери». «Этого я тебе не скажу». На эти вопросы ответит кто-то другой, а точнее, третья туфля. «Что это еще за третья туфля?» «Это женщина обоих полов». «Как так?» — изумился поручик. — У мужчин только один пол, у женщин — два, а третьи туфли. Остерегайся. В этот момент молодой опуич снова ощутил под сердцем тот самый маленький голод, который молчит в душе, как боль. Он почувствовал, что в саду, как в церкви, пахнет ладаном, и начал читать и понимать значение запахов так же, как понимал значение слов. а запахи вели его своей дорогой через растения в землю. Лилия открылась ему, как чистая мысль, не затронутая желанием, как вечная жизнь, как молоко женской груди, питающее во сне, как ослиный член, как одеяние, недоступное мужчине, но покрывало доступное молодости».